«Ну и что?» — строго спросил Грибов. «Что, что?» — недоуменно сказала женщина. «Я говорю, что делать будем. С кем?» «С вами делать. С жильцами квартиры номер 33. Вот соседи на вас жалуются. Говорят, шум ночами, возня какая-то, крики». Исследователь махнул в воздухе, мелко исписанной им же бумажкой. «Крики? У нас? Ваша квартира 33?» «Да, 33. Значит, у вас? Можно войти?» «Конечно, заходите». Грибов зашел в уличной обуви в гостиную, как и должен уважающий себя и неуважающий жильцов веренного ему участка ответственный работник жилищно-коммунального хозяйства. «А кто нас...» -то... «То есть я хотела сказать, кто на нас жалобу написал?» «Соседи, точнее, отвечать я не уполномочен Жалоба конфиденциальная, направлена на начальнику нашего ЖЭУ лично» поэтому разглашать информацию о том, кто сигнализировал в соответствующие инстанции о имевших место фактах вопиющего безобразия, я не обязан. Но обязан принять немедленные меры к пресечению и исключению повторных сигналов граждан. Ваша фамилия? Моя? Ваша? Петрова Анастасия Петровна. Рассказывайте, Анастасия Петровна, о чем? О допущенных вами вопиющих фактах. Да не было никаких фактов и никакого шума. А чего же тогда жильцы пишут, вернее сказать, сигнализируют о фактах, творимых безобразий? Что они выдумывают, что ли? А может и выдумывают. Кому здесь писать, Симоновым, что ли, из соседней квартиры? Так они сами алкаши и дебоширы, орут каждый вечер, в стену стучат головами. Но при здесь Симонова? А кто? Кто тогда? Нижняя? Так их там не бывает целыми неделями, дача у них, тыква, кабачки. Они только к Новому году объявляются. Нет. Нижние соседи ничего такого. Тогда он. Гад. Кто он? Тот, что напротив, с 31-й. Он, гад, больше некому. Молчаном прикидывается, глухонемым. А писать, значит, умеет. Но что вы? Он, он. Минуточку. Во-первых, я не должен сообщать вам, кто сигнализировал. Во-вторых, вполне вероятно, что он ошибся в источнике шума. «Ну, тогда пошли к нему и выясним, чего он ошибается. Пошли, пошли!» И жиличка потянула представителя власти за рукав. «Пусть он мне в глаза скажет, пусть попробует!» Дверь открыл офицер в звании подполковника российской армии. «Минус четырнадцатый адрес, и того в остатке два. Два адреса надежды». Поступил сигнал, что вы шумите, жильцам спать не даете. «А вот этого я вам сообщать неуполномочен. В соседней «Ну, может быть, я ошибся, так сказать, перепутал источник шума. Тогда пойдемте и попытаемся выяснить это непосредственно. Не пойдете? Почему? Потому что боитесь? Дружки у него в кожаных куртках. А где работает? Нигде не работает? от чего вы так решили? От того, что он постоянно дома и постоянно пьянствует? С дружками. И всем грозит, кому? Ну, кому, может быть, конкретно. Жене или близким. Ах, разведен, три года разведен». Вот как оно получается. У самого ролится в пушку, а он на других пишет. «Поди, сам больше всех шумит. Шумит? Крики слышны? Плач? Слышны? Чьи крики и плач? Женские, а может, детские? Они ведь похожи, женские и детские. Возможно, и детские, да? Ну тогда, наверное, действительно произошла ошибка. Так что приношу от лица Жеу свои извинения. А с соседом вашим мы разберемся. Непременно разберемся. По всей строгости существующих норм общежития. До свидания». Неужели сработало, неужели он? Надо бы проверить, только как? Пригласить участкового или группу поддержки из ближайшего РОФТ? Так, права такого нет. По причине неофициальности следствия. Информацию получить, используя старинное знакомство, это еще туда-сюда, а в квартиру ломиться без ордера. Нет, на это они не пойдут, даже несмотря на приятельские отношения. Может, самому? По-тихому. Под личиной работника ЖЭКа. Вряд ли он будет набрасываться на каждого позвонившего в дверь, вряд ли будет демаскировать себя. Грибов подошел к нужной квартире, прижался ухом к холодному металлу внешней двери, прислушался. Тихо. Нет, не тихо. Работает радиоприемник, впрочем, это может быть радиоточка, которую не выключают. Радиоточка не показатель, что еще? Еще льется вода, кажется, на кухне. Правда, краны случаются тоже, забывают закручивать. Звук падающей воды изменился и затих совсем. Кто-то закрутил кран. Значит, квартира была обитаема. Значит, люди там были. Грибов мгновение помедлил, на всякий случай расстегнул ремень, на скрытого ношения кобуре и нажал пальцем на кнопку звонка.